Глава 2. Отчужденное пространство Соснового Бора. Действительно. Странный груз. Макс, завершив сканирование, выпрямился. С виду энергоблоки. Такие удобно использовать в качестве НЗ, если вдруг вдали от энергополей сердце зверя разрядится. Но есть в них подвох. Внутри каждого небольшая изолированная капсула. а Вот для чего она, понятия не имею. Тебе бы антрациту их показать, он-то точно разберется». «А где сейчас антрацит?» «Последний раз в Ордене его видел. Сейчас умные люди в одиночку, как раньше, не работают». «А ты типа глупый?» – усмехнулся монгол. «Я осторожный», – в тон ему ответил Макс. Он что-то передал через мюфон, из клубящейся мглы выступили двое бойцов в легкой экипировке, вооруженные Карташом и Мегерой. Шланговое название импульсного пулемета системы Карташова. «Мегера». «Импульсный дробовик. Эффективен на малых расстояниях». Судя по обилию металлизированных пятен на лицах, их удалось вырвать из лап техноса, что называется, в последний момент. «Я тоже, как видишь, в одиночку не хожу». Монгол прищурился. «А драконы?» «Тренируюсь. Форму поддерживаю». Отшутился Максим. «Какой-то ты напряженный монгол». «Чего то не договариваешь? Ты, пацана, куда вел?» «Да его Молох в плен взял за барьером. Я отбил парня. Хотел отправить в ближайший лагерь проводников. Пусть бы его обратно вывели, с какой-нибудь оказией». «Дело», — кивком согласился Макс. «И все же, почему такой хмурый?» Дождь постепенно пошел на убыль. Пыль и пепел прибило к земле. Видимость значительно улучшилась. По дороге, что петляла за холмами, двигался изрядно потрёпанный патрульный БТР. Военным хватило здравого смысла, чтобы отступить, не ввязываясь в бессмысленную бойню, когда изделяя техносов подпёрли со всех сторон. Непонятного ходака я привел», — ответил монгол, что-то просматривая через сталкерскую сеть. Вроде при имплантах от славки пришел, они спокойно на душе. Куда же он делся? Макс обвел пытливым взглядом панораму недавнего побоища. Отстал по-тихому, в ушел, пока я с Молохом припирался. «Как назвался-то?» гонтой что что-то не припомню такого. Не из хистеровских?» «Нет», — говорит вольный бродяга. «А что в сети?» «Нет такого». Монгол поджал губы. «Развел он меня». «А ты по своей базе данных поищи», — посоветовал Макс. Монгол послал новый запрос, и через минуту его бровь удивленно приподнялась. «Слушай, а ты прав. Он, оказывается, из «жженных», тех, что катастрофу пережили». «Так в чем проблема?» «Мертв он. Вот уже четыре года». Еще раз, верившись базами данных, ответил Монгол. «Может, просто в сети не светился?» «Предположил Макс. Если из «жженных», то неудивительно. Многие из них меняют позывной» ходят под другими именами. Сам взгляни. Гонта группу вольных сталкеров возглавлял. Его хисторовские егеря положили. Здесь все четко зафиксировано. Четыре года назад, в Академзоне. Они светлый тоннель искали. Ну, ты слышал, да? Макс кивнул. Легенда о светлом тоннеле ходила давно. Говорили, что под Новосибирском существует старая подземная железнодорожная ветка, проложенная еще в прошлом веке. Если верить слухам, то во время пульсации в подземелье проникает ослепительный свет. Те, кто видел его, больше не возвращались. О причине исчезновения сталкеров толковали разное, но самым устойчивым из бытующих мнений была легенда, что свет в тоннеле непростой. Он часть узла, аномалия внутри аномальных пространств, единственный путь возвращения во внешний мир. Но доступен он не каждому. Только те сталкеры, что остались чистой душой, способны пройти по нему. Свет пульсации сжигает в тоннеле скоргов, не оставляет в теле ни одного импланта, открывает дорогу назад, во внешний мир. Но ну, а если душонка у сталкера грязная, продажная, то тоннель отправляет его в узел, самое адское пекло, откуда уже нет возврата. Макс относился к легенде скептически. Он допускал, что тоннель существует и связан с иными пространствами узла но не верил в легенду о возвращении. Вряд ли в отчужденных пространствах найдется хоть один сталкер, чью душу можно назвать чистой. Выживание на грани человеческих сил – процесс жестокий. Разве что кто-нибудь из старых, переживших катастрофу, оказавшихся невольными заложниками отчужденных пространств, мог бы попытать счастье. Промелькнувшая мысль заставила Максу вздрогнуть. «Тело Гонты нашли?» «Нет сведений», – отозвался Монгол. Они оба подумали об одном и том же. А вдруг? Вдруг Гонта сумел пройти. Но зачем он в таком случае вернулся в отчужденное пространство? Легенды пятизонья не возникают на пустом месте. Макс был одним из немногих, кто на своей шкуре испытал материализацию некоторых загадочных и зловещих верований. Душей каждого сталкера, вне зависимости от его мировоззрения и уровня циничного материализма, никогда не умирала безумная надежда на чудо. Границы аномальных пространств беспощадно захлопывались за спиной однажды имплантированного человека. Дороги назад не существовало. За границей барьера сталкеров ожидала лишь мучительная смерть. Но... Нужно бы проверить, кто он на самом деле. В голосе Макса чувствовалась внезапная нервозность. Что думаешь, монгол? Не стыкуется у меня информация. Не тянет он на Джина. Почему? Да он какой-то. Элементарных вещей не знает. Джин – человек, переживший формирование отчужденных пространств, находившийся непосредственно в зоне катаклизма. Иначе – жженные сталкеры, обладающие сверхспособностями в силу того, что их стандартные импланты, вживленные еще до катастрофы, подверглись изменениям в момент первой пульсации. «Или просто придуриваться, чтобы тебя с толку сбить», – предположил Максим. «Может, и так...» Подумав, кивнул Монгол. Проверить действительно нужно. Вопрос, где теперь искать этого Гонту и что мне делать с Тимом? О парнишке не беспокойся. Его отведут в безопасное место. Макс обернулся к своим телохранителям. Захар, забери мотылька. Переждите в нашем бункере. Я скоро вернусь. Он взглянул на Монгола. Ну что, пошли. Квартал-руин невелик. Драконы отыщут Гонту. Мнение Тима никто не спросил. Он даже не успел толком понять, что происходит, как две модернизированные техносом пустыльги сорвались с места, исчезнув из вида. Монгол и Макс последовали за ними. Тим медленно обернулся, невольно содрогнувшись от вида двух изуродованных скоргами сталкеров. — Пошли, пацан! — негромко произнес Захар. — Тут недалеко, но нужно спешить. Вояки вскоре снова нагрянут, а нам с ними встречаться ни к чему. Он убегал. Тьма огнездилась по углам помещений. Тусклый свет полудня врывался сквозь перекошенные оконные проемы. Падал косыми столбами, рассекая сумрак опустевших квартир. Выбитые двери, сломанная мебель, отметины от пуль, трещины по стенам и потолку, фрагменты внезапно остановившейся жизни, серебристый узор забравшихся на немыслимую высоту ползучих металлокустарников. Все мелькало перед глазами, проносилось мимо. В такт бешеным ударом сердца, броскам от укрытия к укрытию, от простенка к простенку. Он заблудился. Потерял чувство направления в изматывающей гонке. Форсированный режим метаболического импланта задействовал все резервы организма, но это уже не помогало. Его гнали, методично окружая с разных сторон, не убивая, но и не давая шанса остановиться, перевести дыхание. Шаги по лестницам, торопливая скребущая поступь в коридорах, за стенами здания ровный деловитый гол. Две захваченные техносом пустельги фиксировали его перемещение при помощи сканеров, держали на прицеле, но медлили, не стреляли, хотя могли в любую секунду обрушить шквал огня, разнести фрагмент здания вместе с упрямым, не желающим умирать сталкером, поставив жирную точку в непонятном преследовании. Сердце зверя, интегрированное в бронекостюм, почти разрядилось. Сервоусилители мускулатуры уже начали притормаживать, расширитель сознания сбоил. Его силы иссякли, и теперь оставался только один выход – принять бой. Сталкер уже отчался вырваться живым, но и сдаваться на милость эволюционировавших ищадий техноса не собирался. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Перед глазами плавала багряная муть импланты гнали в рассудок потоки данных, но он не успевал обрабатывать их реальность рассыпалась осколками ощущений, дробясь на фрагменты уже не складываясь в осмысленное и полное восприятие окружающего внезапно впереди полыхнул дневной свет стены раздались в стороны, разбегаясь из зубренными огрызками он увидел просевшую плоскость перекрытия разрушенного этажа низкие стремительно несущийся над самой головой космы свинцовой облачности и хищный силуэт, облитый серебром, давно утративший камуфлирующую окраску пустельги. Захваченный техносом боевой вертолет плавно и неторопливо разворачивался. Курсовые импульсные орудия, готовые взорваться огнем, держали на прицеле одинокую фигуру сталкера, который, пробежав по инерции еще несколько метров, остановился, понимая «Все, дальше пути нет». До соседнего здания пятидесятиметровая пропасть. Он резко присел, вжался спиной в огрызок стены, палец оскользнул к вариатору типа боеприпасов, переключая ИПК в режим стрельбы из подствольного гранатомета. «А ты выносливый!» — раздался из темноты здания чьи-то голос. Сталкер невольно вздрогнул. «Твари! Уже человеческую речь имитировать научились! гонта не дури! Твой организм на пределе!» «Одна плазменная граната ситуации не изменит. Подумай. Я мог убить тебя». «Так чего медлил?» — хрипло огрызнулся сталкер. «Хотел узнать, сколько ты продержишься». «Что тебе надо, тварь?» «Принял меня за столтеха?» — в голосе послышалась усмешка. «А кто ты?» «Ну, встань, взгляни». Гонта уже немного отдышался. Палец лежал на сенсоре подстольного гранатомета — Огрызок сходящихся углом стен не давал увидеть, кто же на самом деле вышел из сумрака здания на продуваемую всеми ветрами площадку. Гул рассекающих воздух лопастей глушил звуки шагов. А вдруг и вправду не стал тех. Уж больно голос на человеческий похож, хотя... Он тут же вспомнил, как несколько раз в косых столбах света мелькала облитая серебром человекоподобная фигура как били ему вдогонку тугие очереди, прошибая в бетонных стенах дыры размером с кулак, наполняя помещение едкой пылью. Кто, если не стал тех, способен на бегу вести огонь из крупнокалиберного ИПК? Он привстал. Палец ныл на бугорке сенсорной гашетки. Надави чуть сильнее, и плазменная вспышка поглотит с десяток квадратных метров просевшего перекрытия. Дрожь. В первый миг Он отчаянно выругал себя за то, что попался на уловку и чуть было не совершил рокового движения, но что-то удержало. Человека, остановившегося в нескольких шагах от импровизированного укрытия гонты, действительно на первый взгляд было трудно отличить от Сталтеха. И виной тому была не только пронизанная серебристыми нитями бронированная экипировка. На левой щеке поблескивали уродливые ртутные пятна. Вместо волос топорщился короткий металлизированный ежик. Глаза были густо оплетены въевшимися в кожу прожилками металла. Но взгляд незнакомца был живым, изучающим, в нём мелькали искорки неподдельного интереса. Два дракона по-прежнему резали лопастями мглистый влажный воздух. Сталкер машинально отсканировал лицо незнакомца, и подсказка тут же была найдена в базах данных. «Ты Макс?», – полутвердительно произнёс Гонта, – «а ты догадлив». «Слышал обо мне, да?» Гонта Сипла выдохнул, с усилием сглотнул. «Кто же не слышал о Максе?» Он и еще девять сталкеров несколько лет назад, сами того не ведая, стали жертвами эксперимента, проводимого мнемотехниками Ковчега. В них внедрили зародыши сталтехов, колонии скоргов, которые должны были полностью преобразовать человеческие тела, превратить людей в исчадие техноса, подконтрольное главарю Ковчега Генриху Хистеру. Гонта понятия не имел, кто сорвал эксперимент. Ходили слухи, что Макса спас один из приоров Ордена, остановивший трансформацию при помощи мнемотехнического воздействия. Но правда это или нет, история умалчивала. Не вызывал сомнений другой факт. Спустя год после тех событий, Макс начал планомерно истреблять боевиков Хистера, стремясь добраться до лидера группировки, базирующейся в бункерной зоне бывшего новосибирского академ-кородка что ему об меня понадобилось. Гонта взглянул на Макса, вновь испытав невольную дрожь. Говоря до катастрофы, ты был городским диггером. Макс пристально смотрел ему в глаза. Жил в Новосибирске и хорошо знаешь подземелья. Гонта невольно вздрогнул. Я никому об этом не рассказывал. Только ему. Макс обернулся. Из сумрака здания появилась еще одна фигура. Коренастый сталкер был вооружен старинным Калашниковым. На его скуластом лице играла недобрая усмешка. «Как видишь, Монгол жив, хоть ты и бросил его погибать, даже не предупредив об опасности». «У него свои глаза и сканеры есть», — пренебрежительно ответил Гонта. «Я ему ничего не должен». «Да. А вот мне кажется, что ты хотел избавиться от свидетеля. Ведь у тебя не было ни малейшего повода к столь черной неблагодарности». «Монгол спас тебе жизнь, не бросил за барьером, когда ты оказался в своем бронекостюме, как перевернутая черепаха в панцире, а ты его в расход. Так поступают немногие, даже в этом жестоком мире». «И что?» «Ты не сталкер». Бровь Макса чуть приподнялась. «Настоящий Гонта погиб четыре года назад. Может быть, ты дашь разумное объяснение этой маленькой нестыковке?» Гонта понимал, что его положение в данный момент безвыходно. Бежать некуда, ответить на брошенное в лицо обвинение нечем, разве что пулей. Но Макс контролировал два изделия техноса, и они вряд ли выпустят его живым. Скорее, мгновенно изрешитят из орудий, стоит только дернуть стволом в сторону Макса. Да и Монгол противник опасный, раз ему все же удалось выбраться живым из той заварухи с фанатиками и сталтехами. «Я сталкер!» Гонта упрямо поджал губы. «Одиночка!» Макс покачал головой. «Твой мюфон не работает на частотах техноса». Он скинул взгляд. «Это как минимум странно для сженного. Не находишь?» «Я не обязан отчитываться перед тобой!» детско ответил Гонта. Макс смотрел на него уже без любопытства. «Есть два вида сталкеров». Наконец, придя к некому внутреннему выводу, произнес он. Те, кто выжил после катастрофы, стал обитателем отчужденных пространств по неволе. И те, кто пришел сюда с определенной целью. Мне кажется, что ты – нечто третье, верно?» Гонта сумрачно промолчал. «Хорошо. Макс проявил терпение. Ответь мне на один вопрос и разойдемся миром». «Но...» «Светлый тоннель существует?» Гонта вздрогнул. Его лицо побледнело. Это было видно даже через полупрозрачное забрало боевого шлема. Теперь у него не оставалось иного выхода, только убить Макса и Монгола. «Ну, я жду». «Ответ будет». Гонт олихорадочно соображал, как действовать, кого валить первым, когда в ситуацию внезапно вмешалась третья сила. «В укрытие!» Вдруг заорал Монгол, метнувшись под защиту невысокого огрызка стены. Макс рефлекторно отреагировал, а вот Гонта растерялся, остался стоять посреди открытой площадки, лишь слегка пригнулся, озираясь, отчаянно пытаясь понять, что произошло. Две ракеты, выпущенные из полуразрушенных этажей соседних зданий, ударили по драконам. Для модифицированной Техносом Пустельги разрыв зенитной боеголовки не несет фатального исхода, но в данном случае оба запуска были произведены буквально в упор. Маневр уклонения и даже лазерные противодействие безнадежно запаздывали. Шрапнельная начинка ракет хлестнула по броне драконов, оставляя рваные дыры в бортах, превращая сложную внутреннюю начинку в дымящиеся крошево. Обе пустельги рухнули в теснину улицы. Макс, потеряв контроль над подбитыми драконами, мгновенно переключился на противника. Доли секунд потребовались ему, чтобы оценить обстановку, понять, кто так дерзко атаковал их. «Гонта, ложись!» Он резко привстал, полоснув длинной очередью по оконным проемам, где притаились боевики секты. Монгол все понял без слов. Били с двух сторон. Прицельные, беспощадные снайперские выстрелы следовали один за другим. Даже выпущенная Максом очередь не вразумела боевиков. Гонта, сбитый с ног взрывной волной, корчился в метрах в десяти от ближайшего укрытия. «Его шапнелью задело!» – проорал Макс. «Выстрел!» Огрызок стены, за которым укрылся Монгол, разнесло в пыль. Огромная дыра зияла теперь в том месте, где секундой раньше находился сталкер. «Прикрой меня!» Он рванулся через открытое пространство. Сбоку зачастил ИПК. В ответ ударило несколько выстрелов. Со стороны ближайшего здания раздался истошный вопль. Монгол, добежав до намеченного укрытия, вжался спиной в толстую бетонную колонну, когда-то служившую несущей конструкцией для несуществующих теперь этажей небоскреба. Глухой удар выметнул расползающееся облако едкой пыли. Снайпер бил, ориентируясь по показаниям сканеров. Но пуля лишь выкрашила часть колонны, обнажив арматуру. Монгол резко выглянул. Автомат в его руках огрызнулся двумя короткими очередями. «Макс!» И ПК бил, не умолкая. «Глуши импланты». Пришел по связи категоричный приказ. 10 секунд». Сталкер все понял без дополнительных пояснений. Боевиков слишком много, и не факт, что обнаружили себя все силы Пламенного Креста, брошенные на поиск и преследование. Монгол догадывался, почему они ринулись в погоню. Груз, брошенный Молохом, уничтожен, а у него в подсумке сохранились два странных энергоблока. Видимо, кто-то наблюдал за мной, пока я обшаривал кофр. Импланты отключились. В такие моменты любой сталкер испытывает чувство неполноценности. Окружающий мир вдруг резко сужается. Кажется, ты ослеп и оглох. Все же к хорошему привыкаешь быстро. И способность видеть в несвойственных для человека диапазонах, фиксировать опасность, когда до нее еще сотни метров, становится чем-то неотъемлемым. В следующее мгновение Макс нанес мнемонический удар. Такого монгол еще не испытывал ни разу. Даже при отключенных имплантах у него перехватило дыхание, в голове помутилось, а к горлу подкатил спазм. Что сейчас ощущали бойцы секты, не хотелось и думать. всё равно не угадаешь. Выстрелы смолкли. Со стороны соседних зданий не раздалось даже вскрика. Зловещая какая-то мертвая тишина окутала участок руин. Макс ни у кого не учился. Он пользовался собственными приемами, сочетающими искусство мнемотехника, бионика и метаморфа. Сам воздух сгустился, застыл. Монголу всерьез показалось, что это не иллюзия, и сейчас в стеклянном мире прыснут звонки от трещины, а вздохнуть так и не удастся. Но через секунду фантомные ощущения отступили. Он судорожно вдохнул, рывком привстал, стараясь не терять концентрацию. Максим появился из-за укрытия. Он был бледен. Кожа резко обтянула скулы, глаза казались валившимися. Он двигался неуверенно, словно расходовал последние оставшиеся в организме жизненные силы. «Гонту на плечо!» — сипло выдавил он. «И уходим отсюда!» Монгол уже перезагрузил импланты, врубил сервоусилители брони, с их помощью без особого труда поднял бессознательное тело Гонты, взвалил его на себя. «К тамбуру!» — едва слышно добавил Макс. — Я связался со своими. Они нас встретят.